Глава 39. Эл бежал по площади среди разлагающихся трупов, стараясь дышать как можно реже. Войн стояла нестерпимая, повсюду корчились ослепленные вспышкой абеншара воины. Некоторые лежали в панике, выкрикивая непонятные звуки, и, видимо, считая, что ослеплены навсегда. Другие размахивали вокруг себя мечами, пытаясь защититься от воображаемого противника эл не обращал на них внимания он направлялся туда где разглядел закутанную в темный плащ фигуру в настоящий момент возвышение, на котором стоял тот кого он принял за Ирдыгуса, хозяина замка было пусто видимо колдун сбежал нигде также не было видно Рокбельда, а эл не сомневался что это именно он стоял опираясь на меч сверкая синие эмблемы паука, символом своей армии. Эл обогнул каменный помост и столкнулся с двумя воинами. Те не были ослеплены, как другие, видимо, из-за того, что стояли на возвышении. Завидев некроманта, они вскрикнули от неожиданности, но быстро сообразив, что на нем чужие, не раскрашенные в их цвета доспехи, подняли мечи и ринулись в атаку. Эл парировал три выпада, затем полоснул одного из нападавших по горлу, а другого на ударил в лицо. Воин покачнулся, из носа у него хлынула кровь, но он устоял на ногах и продолжил атаку. Эл нырнул под его меч. Развернувшись, вонзил свой клинок противнику под ребра. Тот захрипел и осел на мостовую. Оглядевшись, Димона Борис заметил мелькнувшие в конце одной из улиц тени. Прикрыв на несколько секунд глаза, он прислушался и уловил удаляющийся топот четырех ног. У него не было сомнений, что это пытаются скрыться Ирдыгус и Рогвальд. Вложив меч в ножны, он пустился в погоню. Через некоторое время Эл понял, что догоняет беглецов. Шаги слышались все отчетливее. Завернув за угол, он ясно увидел две темные фигуры. Одна из них оглянулась, и заметила Элла. Кажется, это был рокбольд Спустя несколько секунд он остановился и, сказав что-то своему спутнику, развернулся к некроманту лицом и обнажил меч. Лезвие полыхнуло красным и желтым, вокруг него образовалось огненное сияние. «Фламберг», — догадался Эл. «клинок, прославленный в мрачных легендах Каргадана, страны которой правили черные колдуны». Рокбальд что-то выкрикнул, и Эллу показалось, что он узнал слова колдовского языка. Откуда воину знать его? И вдруг регионер остановился, прислушиваясь. Да, справа и слева действительно доносился топот сотен ног. Неужели часть воинов находилась в домах, когда он воспользовался абеншаром? Выругавшись, Элл извлек из ножен меч и побежал быстрее, рассчитывая обогнать многочисленных противников и вступить в бой с Рогбальдом, прежде чем к тому подоспеет подкрепление. И все же первые ряды преградили ему дорогу. Два или три десятка изможденных трупов выскочили из домов, размахивая мечами и кривыми саблями. На них были доспехи, раскрашенные в черные и синие цвета. На щитах красовалась эмблема паука. Эл, не избавляя скорости, врезался в ряды противников, отражая удары силовым щитом, и, размахивая мечом, полетела чья-то оскалившаяся в вечной улыбке голова. Хрустнула костяная рука, роняя оружие. Мертвецы атаковали, атаковали со всех сторон, и он едва успевал ставить блоки и уходить от ударов. Ему пришлось замедлить бег, ибо к этому времени подоспели другие ожившие трупы. Они преследовали Элла с глухими стонами, повсюду маячили красные огоньки, мерцавшие из глазниц. Нежить падала под ударами кровопуска, но не умирала. Отрубленные руки, ноги, изувеченные тела копошились на мостовой, пытаясь дотянуться до Элла. Кому удалось оживить это воинство, некроман был уверен, что он последний, способный поднимать мертвецов. Демоноборец мельком увидел Рогбальда с улыбкой стоявшего в конце улицы. Он не пытался убежать, наблюдая за тем, как призванные им мертвецы. Бьются с одиноким врагом. Эл понял, что пришла пора воспользоваться магией. Бледные губы некроманта открылись, выпуская в мир слова заклинания. Силовой щит свернулся, и легионер быстро сотворил освободившийся рукой символ, дающий контроль над мертвецами. Изо рта Элла потекло зеленое сияние. Оно стремительно распространялось, проникая в трупы. Нежить одна за другой замирала. Красные огни в глазницах менялись на зеленые, словно переключался сигнал светофора. Трупы разворачивались, поднимая оружие на своих недавних союзников. Вскоре послушные воли некроманта, мертвецы сражались друг с другом. Эл вырвался из толпы и двинулся на Роугольда, который, криво усмехнувшись, медленно поднял походивший на ожившее пламя меч. Расстояние между ним и легионером становилось все меньше. Рогбольд громко свистнул, и из-за ближайшего дома выскочила огромная черная лохматая собака со оскаленной пастью. Не останавливаясь, она бросилась к Эллу. Однако по мере приближения собака сбрасывала скорость, пока, наконец, не остановилась. В ее глазах отразилось смятение. Попятившись, животное мотнуло головой, словно отгоняя образ, а потом улеглось, спрятав голову в лапы. «Лохмач!» — хрипло окликнул собак Рогбальд. «Взять!» Животное не шелохнулось. «Проклятие!» — рогбольд добавил пару крепких выражений и встал в позицию. «Что тебе нужно?» — крикнул он Эллу. «Откуда ты взялся?» Эл пропустил вопрос мимо ушей. Меньше всего он собирался рассказывать этому человеку историю своей жизни. Перед ним был враг, сильный и опытный, именно такой, какой был ему и нужен. Мечи скрестились, посыпались оранжевые искры. Противники обменялись серией яростных ударов и закружились друг вокруг друга, выбирая время для атаки. Теперь Эл разглядел предводителя армии Синего Паука остатки которые находились неизвестно где, кроме тех солдат, которые остались валяться на площади, ослепленные вспышкой Аб-Иншара. Рокбальд был чуть ниже него самого, с длинными светлыми, почти белыми волосами. Темно-серые глаза пристально вглядывались в Элла, стараясь нащупать слабое место в его защите. Лицо было широким, крепко вылепленным и гладким, словно маска. Так что на вид Рокбальду можно было дать не больше 30. Лоб пересекал неровный шрам, оставшийся, судя по всему, после удара палицы или шестопера. Удивительно, как человек вообще мог остаться жив после такого ранения. Должно быть, оружие только за дело, но не пробило череп. Рокбальд взмахнул мечом и провел серию ударов. Эл отразил их с легкостью и сделал несколько ответных выпадов. Его противник защищался быстро и ловко, чувствовалось, что в нем скрыта большая сила. Когда они разошлись, Рокбальд одним движением расстегнул плащ и бросил его на мостовую, оставшись в легких чешуйчатых доспехах с синей эмблемой на груди. — Хороший меч, — сказал Эл, внимательно слетя за каждым движением врага. — Тебе известно его имя? — Конечно, — ответил Рокбальд криво, усмехнувшись. — Это Найгдар, выкованный в мрачных землях Каргадана. — Раньше его звали по-другому. — Откуда он у тебя? — спросил Эл. — Подарок Ирдегуса? По лицу Рокбальда скользнуло удивление. — Откуда тебе известно? — спросил он в легком замешательстве. — Кто ты? — Это не важно, — ответил Эл. «Между прочим, где твоя армия? Что-то я не вижу здесь тех отборных убийц, которыми она прославилась во время похода на Вайтандар». На лице Рокбальда отразилось страдание. «Никакой славы!» — прошипел он. «Никто не выжил. Некому рассказывать о моей армии». «Ошибаешься», — ответил Эл. «Кто-нибудь всегда останется жив». — Впрочем, ты не ответил. — И не собираюсь. Рокбальд ринулся в атаку.